Глава 27. День рождения Ли. Лия. Через полчаса, когда мы наконец выбираемся из постели, Логан помогает мне собрать чемодан, не упуская шанса подшутить над беспорядком в моей комнате. Затем мы садимся в машину, чтобы отправиться домой. Солнце уже садится, когда вдалеке начинают мерцать огни Хейлинг-Коува. Мы проезжаем мимо здания нашей бывшей школы и я ловлю себя на мысли, что бы подумала Лия из прошлого, узнав, что через несколько лет она будет ехать в машине с парнем, за которым постоянно наблюдала тайком. В отличие от меня, Логан выглядит абсолютно спокойным, когда мы паркуемся у моего дома. Даже слишком. Это раздражает. Он помогает донести вещи, и я звоню в дверь. «С днем рождения!» — восклицает мама, едва открыв дверь и с энтузиазмом обнимает меня. Я смеюсь и обнимаю в ответ ее, а затем и папу. Мы не виделись целый месяц, и я тоже соскучилась. Логан стоит чуть позади, наблюдая за сценой. Мама быстро переключает внимание на него. «Ты должно быть Логан, миссис Харрис». Он вежливо, настолько вежливым я еще никогда его не видела, протягивает руку, чтобы поздороваться. Мама отмахивается и вместо этого заключает его в объятия. «Зови меня, Джина, дорогой. Ли, я столько тебе рассказывала, что ты уже практически член семьи». Покраснев до кончиков ушей, я спешу войти в дом, чтобы не видеть выражения лица Логана. «Боже, за что мне это? Ее поведение меня добьет». В следующие 15 минут Логан помогает мне занести вещи в комнату, а я показываю ему дом. Одного взгляда на мамину довольную улыбку — Когда мы проходим мимо кухни, достаточно, чтобы понять, она его уже обожает. А ведь она даже толком с ним не знакома. «Какой красивый!» — шепчет мама, когда я оставляю Логана в гостиной и иду на кухню помочь с готовкой. И такой вежливый. Сразу видно, что Мэнди его хорошо воспитала. «Сойдет!» — бурчит папа. Мама хлопает его полотенцем. «Не будь таким строгим, Джордж. Помни, о чем мы говорили». Затем снова обращается ко мне. «Хочешь узнать, почему он произвел на меня такое хорошее впечатление?» «Хочу ли это знать, сомневаюсь». «Почему?» «Я видела, как он на тебя смотрит». Я стараюсь сдержать улыбку. «Если бы мама знала, что между нами на самом деле, она бы так не думала». «Дай знать, если потребуется показать ему мою коллекцию ножей». Вставляет папа, зарабатывая очередной предупреждающий взгляд от мамы. Ты будешь вести себя столь же невыносимо, когда у Оливера появится девушка. Естественно, я не делаю различий по полу. Я дискриминирую по принципу это мои дети. Никаких отношений, пока им не стукнет как минимум 32. Мама фыркает, но улыбается, услышав его смех. Не обращай на него внимания, советует она. Нужна помощь с ужином. «Если твоя мама доверит тебе лазанью, случится чудо», — вмешивается папа. «Я доверяю Лии», — возражает мама. «А за тобой нужен глаз да глаз. В прошлый раз ты переборщил с приправами». «Как я посмел совершить такую ошибку?» — иронизирует папа. «Мы здесь справимся», — заверяет мама, явно наслаждаясь перебранкой. «Лучше возвращайся к своему парню, пока он не начал переживать, что ты оставила его одного в гостиной». «Или пока не появился Гринч!» — шутит папа. В этот момент мы слышим, как открывается дверь. Я резко оборачиваюсь в сторону коридора. «Оливер, черт!» «Вот и мой боец!» — радостно заявляет папа. «Кто ты такой? Что делаешь в моем доме?» Из гостиной доносится недовольный голос моего младшего брата. «На твоем месте я бы поторопилась!» — с усмешкой советует мама. «Мне не нужно повторять дважды. Я слышу приглушенные смешки родителей, пока практически бегу туда и резко останавливаюсь на пороге. Логан по-прежнему сидит на диване с телефоном, но смотрит на моего брата, который стоит ко мне спиной, держа альбомы в руке. Несколько секунд они просто молча разглядывают друг друга. «Это ты?» Оливер скрещивает руки на груди. «Парень моей сестры, я имею в виду. Родители сказали, что ты придешь, и велели мне быть с тобой вежливым». «Его зовут Логан», — вмешиваюсь я, откашлившись, — «и он не мой парень». Лучше уж я проясню сразу, прежде чем Логан сделает это сам. Мне так стыдно, что вся семья неправильно воспринимает наши отношения, что я даже не осмеливаюсь поднять глаза на Логана. Вместо этого я наблюдаю за братом, который смотрит на него с интересом. «Это правда, что у тебя есть татуировки?» — спрашивает он, так будто проводит допрос. Логан закатывает рукав рубашки, обнажая татуировки на левом предплечье. «Круто, да?» «Ну, такое!» — пожимает плечами мой брат. «Оливер!» — укоряю я его. «Я сам их придумал», — объясняет Логан, спустив рукав. «Большинство, по крайней мере. Мне нравится бить собственные эскизы. В этом случае они уникальные». Оливер хмурится. «Ты любишь рисовать?» «Я слышал, ты тоже». «Да, но получается неважно. Я только начинаю работать с тенями, чтобы добавить глубины, но результаты меня не радуют. Это бесит, я знаю». Заканчивает за него Логан. Он кивком указывает на альбомы. «Можно взглянуть?» «Оливеру двенадцать. Он рисует с тех пор, как научился держать карандаш, никогда и никому не показывает свои рисунки». Вот почему я не верю своим глазам, когда он, ничуть не колеблясь, передает альбом Логану. «Это мой последний набросок», — говорит он, садясь рядом. «Очень даже неплохо», — замечает Логан. «С моего ракурса кажется, что это что-то вроде тираннозавра Рекса». Логан хмурится, изучая рисунок. «Не думаю, что проблема в тенях. На самом деле они тебе хорошо удаются, я вижу лишь ошибку в пропорциях». «У тебя есть карандаш?» Брат тут же его вручает. Логан добавляет плавную линию. «Понимаешь, о чем я?» «Так более реалистично», — кивает Оливер. «Именно. Но не расстраивайся, с пропорциями всегда непросто. Я долго тренировался, прежде чем у меня начало что-то получаться». Я моргаю в изумлении, когда они перелистывают страницу. А Логан снова начинает давать советы, делая наброски карандашом. Оливер внимательно его слушает. «Поверить не могу, что Логан, которому с трудом дается улыбка, и мой брат Оливер, самый замкнутый человек на свете, так хорошо ладит. Я все еще в ступоре, когда Оливер поднимает взгляд и, заметив, что я за ними наблюдаю, фыркает. «Тебе что, заняться больше нечем?» «Не груби, сестре», — шикает Логан, не отрываясь от рисунка. Оливер с раздражением вздыхает. «Иногда она ужасно бесит». Логан едва заметно улыбается. «Понимаю. Оставлю вас одних». Поднимаю руки, чтобы показать, что больше не вмешиваюсь. До меня доносится восклицание «наконец-то». От Оливера и тихий смех Логана. Я возвращаюсь на кухню, чтобы не чувствовать себя лишней. Мама удивленно смотрит на меня. «Ты оставила Логана наедине с твоим братом?» «Я вообще не понимаю, что там сейчас происходит», — заявляю я, драматично плюхнувшись на стул. «Кажется, они планируют захватить мир или что-то вроде того». Папа пожимает плечами. «Пока мне разрешают есть лазанью, я буду счастлив». Ужин проходит спокойно. Мама не упускает возможности расспросить Логана. Она интересуется его учебой, работой и даже бабушкой Мэнди к которой они относятся с большой теплотой после того, что я им о ней рассказывала. Отец сидит с каменным лицом, явно стараясь выглядеть грозно, но я замечаю, как он улыбается, когда Логан хвалит еду. Умный ход. Он знает, что наша семья держит ресторан, и для моего отца похвала — лучшая награда. Самое удивительное — это то, как Оливер смотрит на Логана. В его взгляде читается неподдельное восхищение. Мои колени дрожат на протяжении всего ужина не потому, что я боюсь, что Логан им разонравится, а потому, что он так же очаровал их, как и меня. Лучше бы он помнил об установленных нами границах. Такое туда точно не вписывается. Это сильно все усложнит после. Лучше бы он вообще не приезжал. После ужина мы убираем со стола, а родители приносят торт с двумя свечами, которые складываются в число девятнадцать. Логан улыбается, когда мама просит меня загадать желание, прежде чем задуть свечи. Мне приходит в голову только одно. «Я хочу, чтобы через год мы снова собрались здесь все вместе». Но это желание слишком трудновыполнимо и эгоистично с моей стороны, поэтому я ничего не загадываю. Потом наступает время подарков. Мама, вероятно, догадывается, что Логан уже преподнес мне свой, но, к счастью, не задает вопросов, Я чувствую облегчение и удивление, когда Логан тихо говорит, что хочет меня куда-то отвезти. Мы прощаемся с моими родителями, и хотя весь вечер мы держались на расстоянии, когда мы выходим, он переплетает наши пальцы. «Куда ты меня ведешь?» — спрашиваю я, закрывая за нами дверь. «У меня есть еще один сюрприз для тебя». Я не в силах сдержать улыбку. Мой день рождения почти закончился. У нас целая ночь впереди. Мы спускаемся по ступенькам. И это их идея, а не моя. Я просто сообщник. Я хмурюсь, но, выйдя на улицу, вижу две до боли знакомые улыбки. «С днём рождения!» Восторженно вяжет Саша и бросается мне на шею. Я смеюсь и обнимаю в ответ сначала ее, затем Кенни, который подхватывает меня сильными татуированными руками и поднимает в воздух. С удивлением перевожу взгляд Саши на Кенни, пока Логан не подходит, чтобы поздороваться. «Как вы вообще здесь оказались?» Я ничего не понимаю. «Я приехала с Кенни на пару дней, он живет неподалеку», с улыбкой объясняет Саша. «Как только он обмолвился об этом, я сказала, что мы должны прийти. Я просто не могла пропустить твой день рождения». «Она ныла всю неделю», — насмешливо замечает Кенни а Саша бросает на него грозный взгляд. «Я уже купила подарок». «Если он угрожает моей жизни, пожалуйста, вручи его, когда меня не будет рядом», — шутит Логан. «Я не знаю, что сказать. Внезапно осознаю одну грустную вещь. Это первый раз в моей жизни, когда кто-то, кроме моей семьи, устраивает мне сюрприз на день рождения. Линда никогда такого не делала, а других друзей у меня не было». Я даже не знаю, как себя вести в таких случаях. «Хочешь открыть свой подарок?» К счастью, Саша не ждет ответа и, мягко взяв меня за руку, ведет к фургону. Улыбаясь со слезами на глазах, я разворачиваю бумагу. Она подарила мне книгу. Ту самую, которую мне не терпелось прочесть. Этот подарок кажется мне особенным, ведь он означает, что Саша не пропускает мои слова мимо ушей. «Ты просто чудо!» Снова обнимаю ее. Нравится? Очень спасибо. Ребята подходят к нам. Увидев обложку, Логан морщится. Только не говори, что у Романа с любовным треугольником есть вторая часть. Он словно умоляет пощадить его уши. Кенни хмурится, глядя на него. Во что ты, черт возьми, превратился? Логан раздраженно толкает его плечом. Да пошел ты! Пусть спорят, а мы пойдем веселиться предлагает Саша, наклоняясь ко мне. «Если в планы входит пиво, я в деле», — торжественно заявляет Кенни. «Нужно напиться в честь именинницы, разумеется, и заодно найти себе нового лучшего друга». Логан показывает ему средний палец. «Вечеринки не моя сильная сторона, так что я даже не знаю ни одного приличного бара, и нам приходится полагаться на вкус Логана». К неудовольствию Кенни, которому не хочется бросать фургон даже на пару часов, мы решаем ехать на машине Логана. Теперь я понимаю, почему родители даже не удивились моему уходу. Наверняка они были в курсе этого плана. Ставлю на Сашу. «Они останутся ночевать?» — спрашиваю у Логана, пока наши друзья забираются на заднее сиденье. «У меня полно места. Родителей нет», — отвечает он, а потом смотрит мне в глаза. Ты, разумеется, тоже приглашена. Отдашь мне гостевую комнату? Твои шутки мне не нравятся. Рассмеявшись, я быстро целую его, прежде чем сесть в машину. Пятничный вечер. Многие студенты уехали домой на праздники. Но хотя это и не сравнить с ночной жизнью в Портленде, в баре царит атмосфера веселья. Едва ли мой наряд здесь уместен — сапожки, джинсы и простой свитер. Но меня это не волнует. Я просто хочу хорошо провести время. Кроме того, мне хочется произвести впечатление только на одного человека. И для этого не требуются обтягивающие платья и каблуки. Как и в прошлый раз, Саша хватает меня за руку и ведет сквозь толпу прямо к барной стойке. Первым делом она заказывает пару шотов. Нам наливают без каких-либо вопросов, и я ловлю на себе ее хитрый взгляд. Понятия не имею, как она это делает, но у нее никогда не спрашивают документы. Мы пьем залпом, и я морщусь, когда горький алкоголь обжигает горло. «Пей все, что хочешь». Сзади появляется Логан. «Я сегодня трезвый водитель. Буду следить за тобой, а то вдруг снова решишь приковать кого-нибудь наручниками». Я оборачиваюсь с улыбкой и вижу его лицо в неоновом свете. Совсем как в ту ночь в баре, когда мы флиртовали, а потом целовались на парковке. «Будешь просто стоять и смотреть, как я танцую?» — спрашиваю я, когда наши взгляды встречаются. Логан кладет руку на барную стойку, и расстояние между нами сокращается до минимума. Мы словно отрезаны от остального мира. «А ты этого хочешь?» «Нет, я хочу, чтобы ты танцевал со мной». «Для этого требуется алкоголь». «Но у меня же день рождения!» Я улыбаюсь, видя, как он поднимает брови, и быстро целую его. «Ну же, крутой парень, не будь таким скучным!» Звучит недостаточно убедительно. «Еще как убедительно!» Мои губы скользят по его скулам и подбираются к уху. «Пожалуйста!» Как я и ожидала, логом быстро сдается. «Я об этом пожалею!» «Ты лучший!» Я со смехом хватаю его за руку и утаскиваю на танцпол. «Скоро к нам присоединяются Саша и Кенни. Сначала все идет не так просто». Логан напряжен, его руки словно приклеились к карманам, но он улыбается, когда я переплетаю наши пальцы и кружусь, словно мы танцуем вальс. Я понимаю, как сложно расслабиться, когда ты к этому не привык, поэтому не отступаю. Продолжаю увлекать его за собой под смех и музыку, пока он, наконец, не отбрасывает скованность и не начинает двигаться в такт. Здесь нас никто не знает, и мне все равно, что думают окружающие. Важно только мнение Логана и моих друзей. Полностью отдаюсь музыке, звучащей на полную мощность. Прыгаю, танцую, пою и смеюсь, пока ноги в сапогах не начинают ныть. Это так здорово веселиться с друзьями, что я не могу понять, как раньше обходилось без них. Не знаю, сколько прошло времени, когда Логан отпускает мою талию и отправляется с Кенни к бару за напитками. Саша подходит ко мне. «Кажется, ты единственная, кто смог вытащить этого монстрика на танцпол!» Это было совсем непросто, но оно того стоило, хотя бы ради возможности увидеть, как Логан наслаждается моментом. Я улыбаюсь, глядя, как он смеется с Кенни в противоположном конце бара. «Ты по уши влюблена!» — замечает Саша, проследив за направлением моего взгляда. «Это правда. Именно что по уши. В этом-то и проблема». Если тебе это как-то поможет, — добавляет она, — готова поспорить, что и он тоже. Сердце болит, но я качаю головой. Это невзаимно, Саша. Поверь мне, я знаю Логана уже много лет, и я тоже его знаю. Он сам сказал, что не сможет снова что-то почувствовать после Кларисы. Если бы ты видела, каким опустошенным он тогда выглядел, ты бы тоже не сомневалась. Не думаю, что кто-то может это изменить. Слова обжигают горло. Даже я. Саша смотрит на меня с грустью. Она даже не пытается меня переубедить, и от этого боль только усиливается. В глубине души она знает, что я права. Саша не станет утешать меня или говорить то, что я хочу услышать, потому что понимает, что это будет ложью. Следующий день рождения я буду отмечать без Логана. Наше время скоро истечет. «Не уверена, смогу ли я остаться его подругой, когда все закончится?» «Не делай ничего, не обдумав как следует», — советует Саша. «А вам стоит поговорить?» «Да, стоит, но я трусиха». «Я за коктейлем», — протискиваюсь к барной стойке. Заметив, что Саши рядом нет, кень кивает Логану, поднимая бокалы и уходит танцевать. «Я собираюсь позвать бармена». Но Логан хватает меня за руку, разворачивает и притягивает к себе, прижимая спиной к груди. «Уже соскучилась?» «Даже несмотря на разговор с Сашей, мне сложно не улыбнуться. Уверена, ты только и ждал, чтобы я снова вытащила тебя на танцпол. Кажется, я никогда раньше ни с кем не танцевал в клубе. По твоей вине репутация плохого парня трещит по швам. Переживешь!» Логан тихо смеется, откидывает мои волосы с плеча и оставляет нежный поцелуй на шее. Я закрываю глаза, а наши пальцы переплетаются сами собой. «Останешься у меня?» Его дыхание щекочет кожу. «Можем продолжить с того места, на котором остановились у тебя в комнате?» Мои плечи машинально напрягаются. «Вот почему он хочет, чтобы я осталась. Не для того, чтобы мы вместе уснули, не потому что у меня день рождения» а чтобы снова переспать со мной. Казалось бы, что тут такого? Но меня это задевает. Мой единственный план на сегодня — это напиться. Я убираю его руки со своих плеч. Прости, если разочаровала. Никакого разочарования. Мне нравится видеть, как ты веселишься. Он делает знак бармену, затем снова опирается на стойку, и наши плечи соприкасаются. Угощаю. Позволь мне быть джентльменом хотя бы в твой день рождения. Мне приходится прикусить губу, чтобы не улыбнуться. Хватит себя мучить. Сегодня я буду наслаждаться моментом, а проблемы могут подождать до завтра. Но пару бокалов спустя я понимаю, что на самом деле не могут. Какие бы усилия я ни прикладывала, чтобы забыться, чтобы не делала, чтобы притвориться, будто все в порядке, ничего не помогает. Голова становится тяжелой, и мир вокруг начинает кружиться, но острая боль внутри продолжает терзать сердце. Алкоголь не заглушает мысли, а наоборот, распаляет. Не знаю, смогу ли я снова что-то почувствовать кому-то. Хейс был со мной только ради секса, больше не позволяя никому так с собой обращаться. Слушай, чувак, твоя девушка за полчаса выпила уже три бокала. Может, стоит за ней присмотреть? Голос бармена доносится, словно издалека, и он обращается к кому-то за моей спиной. «Он не мой парень», — бормочу я. «Спасибо», — отвечает Логан, полностью проигнорировав мои слова. Он хватает меня за руку, заставляя посмотреть на него. «Ты в порядке?» «Я ухожу домой». «Он последний человек, которого я хочу сейчас видеть». Кладу руки ему на грудь, чтобы оттолкнуть и пройти к выходу. «Лия!» Он идет за мной. А я сказала, что ухожу. Ты пьяна. одна ты никуда не пойдешь. Я предупрежу Кенни и Сашу. Стой здесь. Он бросает на меня суровый взгляд, который остановил бы целую армию. Только из-за этого я смиряюсь и жду его, пока он идет на танцпол. Логан находит наших друзей, что-то им говорит и указывает в мою сторону. Они оборачиваются, чтобы посмотреть на меня. Мне хочется разрыдаться. Я испортила им вечер. Мне от самой себя тошно, и из-за этого все пошло наперекосяк. Пошли. Вернувшись, Логан тянет меня за руку к выходу. Я следую за ним, не сопротивляясь. И вот мы снова оказываемся вчетвером в его машине. Кенни и Саша кажутся в отличном настроении. Они смеются и перебрасываются шутками, словно прерванный вечер их совсем не беспокоит но я знаю, что это только видимость, и на самом деле они ужасно на меня злятся». Логан устраивается за рулем и вздыхает, видя, как я съежилась на переднем сиденье, скрестив руки. «К тебе или ко мне?» — спрашивает он. Я не осмеливаюсь поднять взгляд. А «Лучше, чтобы родители не видели ее в таком состоянии», — вмешивается Саша. «Значит, ко мне». Логан заводит двигатель. Краем глаза я замечаю его пристальный взгляд. Через какое-то время он убирает руку с коробки переключения передач и кладет мне на колено. Этот жест стал для нас привычным, почти естественным. Только вот теперь он вызывает у меня глубокое отвращение, и я сдерживаюсь, чтобы не отстраниться. Почему он не может перестать меня трогать? Ему нужно только это. Склонив голову к окну, я смотрю на проносящиеся мимо огни города. Разговор в машине идет своим чередом, но я в нем не участвую. Логан улыбается шутком, его рука по-прежнему гладит мое колено, словно он пытается меня успокоить. Я даже не замечаю, как мы подъезжаем к его дому. Кенни и Саша первыми выходят из машины. «Оставайтесь в гостевой комнате». Логан выходит следом и бросает им ключи от входной двери. «Если я услышу хоть один писк, клянусь, я ворвусь и все вам испорчу». «Всегда такой заботливый?» — иронизирует Саша. «Не будь с ним так сурово, детка!» — усмехается Кенни. «Он уже много лет сохнет по мне. Когда мы вместе, он просто сходит с ума от ревности». С крыльца доносится смех и звук удаляющихся шагов. А затем Логан открывает дверь с моей стороны. «Пойдем, пой, девочка. Устала, наверное, столько танцевать». Он помогает мне подняться, поддерживая за талию, заметив, что я с трудом держу равновесие. Кажется, это меня раздражает, но я не говорю ни слова. «А что тут можно сказать?» «Попросить его перестать меня трогать. Но это не выходит за рамки нашего соглашения. Зайдя в его комнату, я уже настолько на этом зациклилась, что с облегчением выдыхаю, когда он, наконец, отпускает меня. Логан включает свет, и я вижу серые стены, завешенные набросками, выполненными карандашом и маркером. Логан оборачивается, и я понимаю, что мы остались одни». Я знаю, чего он хочет. Не давая ему сказать ни слова, подхожу ближе и прижимаюсь к нему губами. «Бросаешься на меня, как в старые добрые времена?» Шутит он и ловко перехватывает мои руки, которые уже лежат на груди, прерывая контакт. «Разве не этого ты хочешь?» «Сейчас? Сейчас я хочу, чтобы ты легла в постели выспалась, пока не протрезвеешь». Его отказ оседает во мне тяжелым грузом. Глаза начинают щипать от подступающих слез. Логан позволяет мне опереться на стол и присаживается, чтобы снять с меня сапоги. «Значит, ты не останешься со мной?» — спрашиваю я, едва сдерживая дрожь в голосе. Он хмурится, глядя на меня снизу вверх. «Конечно, останусь. Но мы никогда не ночуем вместе, если перед этим не занимались сексом». Горло подступает удушающий ком. Логан на мгновение замирает, я застала его врасплох, Он не решается возразить, потому что так оно и есть. «Когда-нибудь все случается впервые», — наконец отвечает он. Закончив с сапогами, он выпрямляется и берется за подол свитера. «Подними руки, я помогу тебе его снять. Сама справлюсь». Он смотрит на меня с недоумением, но в итоге отступает, давая пространство. Стягиваю свитер через голову и бросаю его на стол. Затем начинаю расстегивать ремень, не в силах встретиться взглядом с логаном. Заметив, что я избегаю контакта, он тихо вздыхает. «Я могу дать тебе что-то для сна», — говорит он, направляясь к шкафу. «Хочешь толстовку или футболку?» И тут что-то щелкает у меня в голове. Я чувствую тяжесть в груди, мне трудно дышать. «Почему ты всегда даешь мне свою одежду?» Я думал, это удобнее, чем спать в джинсах. «У тебя что, фетиш какой-то? Нравится видеть меня в своей одежде? Это тебя заводит?» «Что за чертову чушь ты несешь? Так нравится или нет?» «Конечно, нравится ли, черт возьми, но не только поэтому. Да что с тобой такое?» «Не хочу носить твою одежду», — отрезаю я. Теперь, когда все сложилось у меня в голове, когда я понимаю скрытую причину, по которой он дает ее мне, меня передергивает от одной только мысли надеть ее. Логан, кажется, хочет сказать что-то в ответ, но сдерживается и с раздраженным выдохом поворачивается к шкафу. Мне так и не удается справиться с ремнем, и я натягиваю свитер обратно. Спать обнаженно я не собираюсь. Не хочу снова чувствовать себя уязвимой. «Так тебе будет неудобно», — упрямо говорит он, глядя на меня через плечо, но я молчу. «Почему ты на меня злишься? Я думал, у нас все нормально. Просто устала». Откровенная ложь. По-прежнему избегая смотреть на него, я тяжело вздыхаю, расстегиваю лифчик под свитером и наклоняюсь, чтобы стянуть носки. Но я пьяна и едва не теряю равновесие. Логан успевает меня подхватить до того, как я свалюсь. Не упрямся. Говорит он почти умоляюще. Позволь мне помочь. Отпусти меня. Я мягко вырываюсь из его рук, потому что любое его прикосновение только сильнее сжимает мое сердце. Пересекаю комнату, отчаянно пытаясь создать между нами дистанцию. Мне кажется, что я задыхаюсь в этих четырех стенах. Я не понимаю, что происходит, — повторяет он у меня за спиной. Мне нужно одеяло, я буду спать на диване. Зачем тебе? Пожалуйста. Мой голос срывается. Я оборачиваюсь, и он видит слезы в моих глазах. В его взгляде мелькает боль, когда он понимает, что я имею в виду. Ты не хочешь спать со мной? «Нет, я просто не выдержу». Несколько мгновений он пристально смотрит на меня, надеясь, что я передумаю. Мне неуютно, и я скрещиваю руки на груди. Логан беспокойно проводит пальцами по волосам. «Ладно», — наконец соглашается он. «Я сам уйду, тебе будет удобнее в кровати». Отвернувшись, он выдвигает ящик шкафа и достает одеяло. Поток слез усиливается. «Это так несправедливо». Ненавижу его поведение. Кажется, будто он заботится обо мне, хочет защитить, и с каждым разом мне все труднее напоминать себе, что это ложь. Я нужна ему совсем не для этого. Он просто хочет использовать меня. Без чувств, без обязательств. Совсем как Хейс. Эта мысль становится последней каплей, и я не выдерживаю. Из груди вырывается всхлип, разрывающий меня изнутри, Я закрываю лицо руками, чьи-то пальцы мягко обхватывают мои запястья. «Лия», — осторожно произносит Логан, — «скажи мне, что происходит. Я не смогу уснуть, зная, что тебе плохо». Но вот опять поведение, которое одновременно причиняет, боль и сбивает с толку. Он отводит мои руки от лица, и наши взгляды встречаются. В его темных глазах плещется грусть, и от этого становится только хуже. «Ты все усложняешь». Снова всхлипываю я, пытаясь вырваться из его хватки. «Я так больше не могу! Я не... Я просто не...» Логан сглатывает, словно уже знает, что я собираюсь сказать. Он никак не реагирует, когда я отхожу и сажусь на край кровати, снова прячу лицо в ладонях. Несколько секунд пытаюсь успокоиться, а затем поднимаю голову и смотрю на него. «Почему ты вообще пришел знакомиться с моей семьей?» В моем голосе слышится обвинение. Логан сует руки в карманы, явно чувствую себя неловко. Или, может быть, он уже сожалеет об этом. «Ты сама меня пригласила». «Но ты должен был отказаться, должен был напомнить мне, что это выходит за рамки нашего соглашения. Ты не должен был приходить на ужин, не должен был так понравиться моим родителям. Мой брат не должен был смотреть на тебя с восхищением. Если бы они знали, как ты на самом деле ко мне относишься, я бы просто...» Я чувствовала бы себя такой униженной. — Лия, — начинает он, но я не даю ему продолжить. — Мама всю неделю называла тебя моим парнем, а я не знала, как разубедить ее, потому что ты ведешь себя так, словно это правда. Это несправедливо. Сначала ты говоришь, что тебе от меня нужен только секс, а потом окружаешь такой заботой, как будто между нами нет никаких ограничений. Нельзя просто прийти и создать иллюзию, будто любишь меня, как никто другой, когда на самом деле это не так. Я смотрю на него сквозь слезы. Как ты можешь так со мной поступать? Он явно в растерянности. Ты бы предпочла, чтобы я вел себя так, будто ты мне безразлично? Лучше это, чем ложь. Лия, я потратил две последние недели на подготовку подарка к твоему дню рождения. Ты правда думаешь, что я стал бы... Так стараться ради кого-то, кто мне безразличен? И теперь ты меня этим попрекаешь? Да нет же, черт возьми, я... Потому что я дала тебе то, что ты хотел, да? Мой голос снова срывается. Я переспала с тобой, миссия выполнена, поздравляю. Мне ненавистно произносить эти слова вслух, потому что они делают все невыносимо реальным. И еще потому, что мне приходится видеть разочарование и боль в глазах Логана. Он качает головой, будто не может поверить своим ушам. «Ты несправедлива». «Это моя вина. Вечно я наступаю на одни и те же грабли». Слезы застилают мне глаза, сердце гулка стучит в ушах. «Нужно было извлечь урок из отношений с Хейзом. Вместо этого я ввязалась во что-то еще хуже». «Ты знаешь, что это не так». — Это именно то, о чем мы договорились. Тебе нужна была возможность сделать со мной что угодно, без каких-либо обязательств, и я согласилась. Комната кружится перед глазами. Все, что я копила в себе последние несколько месяцев, разрывает меня изнутри. По глазам Логана я вижу, что происходящее причиняет боль и ему. — И ты обо всем сожалеешь, так? Я снова всхлипываю. — Я потеряла контроль. — Лия... «Что ты теперь будешь делать? Исчезнешь из моей жизни? Станешь избегать меня, как Линду?» Логан медленно качает головой. «Ты не Линда, но и не Клариса!» В комнате повисает полная тишина. Сердце надрывается еще сильнее. «Я не Клариса!» — повторяю я. Что-то меняется в его глазах, и я вижу, что он тоже это понял. «Нет, ты не Клариса!» — говорит он и в этот момент мир окончательно рушится. Мои руки дрожат, я встаю с кровати, пытаясь оказаться как можно дальше от него. Логан даже не делает попытки подойти. Он просто смотрит на меня с другого конца комнаты. «Чего ты хочешь?» — спрашивает он. «Я могу... могу дать тебе больше пространства, если нужно». Со слезами на глазах я качаю головой. «Я хочу поставить точку. Ты же не всерьез». В его словах звучит мольба. Он умоляет меня остановиться и подумать еще раз. «Можем замедлиться, если тебе так будет легче. Если тебе нужна дистанция, мы будем ее сохранять. Если нужны более четкие границы, мы их установим. Чтобы ты потом снова их нарушил?» «На этот раз нет», — пытается заверить он, но его голос слегка дрожит. «Снова качаю головой» как же мне хочется ответить да я больше не могу мы можем попробовать еще раз я не могу быть с тобой тишина он сглатывает ком в горле понятно мне больно добавляю я снова давая волю слезам логан продолжает смотреть на меня за фасадом безразличия угадывается нечто такое что разбивает мне сердце я знаю Слова даются ему с трудом. «В школе я по тебе сохла, а ты даже не знала о моем существовании, пока мы не замутили той ночью на вечеринке». Закрываю лицо ладонями, чувствуя полное унижение. «Какая же я жалкая!» «Ты не жалкая», — говорит он. «Но если это правда так, то я идиот, что не разглядел тебя раньше». «Все могло быть иначе». Опускаю руки и вижу, как он кивает. Руки по-прежнему в карманах, мышцы напряжены. Могло. Но важно то, что происходит сейчас. А сейчас все разрушено. Я больше не могу с тобой видеться. Я не просто говорю, я практически умоляю. Отдалиться должен он, сама я на это не способна. Логан смотрит на меня с грустью. Не верю, что ты действительно этого хочешь. Я не вижу другого выхода. Мы можем сделать шаг назад. «Нет, не можем, Лия! Я влюбилась в тебя!» На мгновение в его взгляде вспыхивают эмоции, но они гаснут, когда он понимает, почему я это сказала. «Ты считаешь, что чувство ко мне ошибка? Разве это не так? Почему?» В его голосе слышится боль. «Ты меня не любишь! Ты меня не любишь! Ты меня не любишь! А ты единственный человек, чьей любви я когда-либо желала!» «Потому что ты разобьешь мне сердце!» Хотя, возможно, он уже это сделал. На несколько болезненных секунд повисает тишина. И последняя моя надежда рушится, когда он отвечает. «Тогда нам больше не о чем говорить». Это приговор. Конец. Его слова будто вскрывают грудную клетку, но я сдерживаю все внутри и, глядя ему в глаза, киваю. Логан, похоже, снова не знает, что ему делать. Он проводит рукой по волосам и тяжело с досадой вздыхает. Затем направляется к выходу и покидает комнату, хлопнув дверью. Третье. Аудиосообщение. Длительность 10 секунд. Это все из-за меня. Пока я смотрел на нее, я не мог думать ни о чем другом. Это моя вина. Все из-за меня.